Страна Диснея. Это рассказ о маленькой и ненастоящей Америке с названием Диснейленд. Она находится в Калифорнии, в окрестностях лос анджелеса 20 лет назад тут была апельсиновая плантация, сейчас сверкает огнями и красками искусственно созданная игрушечная страна. За короткое время она стала очень известной. И так же, как небоскребы, Ниагарский водопад, И Лолстонский парк, ковбой, джинсы и Кока-Кола стало чем-то сугубо американским. Видели Диснейленд? И когда говоришь «да», иной собеседник считает, что ты видел в Америке что-то едва ли не самое интересное. Стоянка автомобилей в этой игрушечной стране — что-то вроде вешалки в театре. Предвкушение зрелища, толкотня, сдача одежды — стоянка огромной, самой крупной в мире — Одиннадцать тысяч автомобилей. Найти в этом море свое пальто было бы невозможно, так же, как и на вешалке, тут есть гардеробщики, энергичные парни в форме. Запоминайте, ваш сектор 12F. Запоминаем, однако для верности вешаем на антенну автомобиля картонный пакет из-под пленки, так делают многие. У входа в страну людей встречает, пожалуй, самый известный из ее обитателей Микки Мау, знакомый каждому американцу с перестованным фильмом. Ребятишки визят от восторга и бросаются к Микке дотронутся до любимца. Лопоухий мышонок в сюртуке и красных штанах так натурален, так дружелюбен и так знаком, даже взрослые забывают, что они взрослые. Страна начинается с городской улицы. Но они с обычной. Тут построено милое сердце американцев старой улица Нового Орлеана. Двухэтажные кирпичные домики, газовые фонари — колонка порыжевшие вывески в витринах свечи. По улице в обществе шерифа прохаживается бородатый полицейский. Теголь-цирюльник рассказывает какую-то новость охотнику, Кузнецука, в бою и Лотману с Миссисипи. В платьях до пят идут благородные леди. Это воспоминание о Старой Доброй Америке. Главная улица один из районов страны что-то вроде парадного входа в нее. Дальше на карте значится «Страна приключений», «Страна экзотики», «Страна фантазия», пограничье «Завтрашний день». Схозь зелень виднеется в шпиле замка, мачты парусника, велеет вершины горы, плывут кабины канатной дороги, проносится монорильцевый поезд, пыхтит паровозик, ревут где-то звери. Парадом проходят оркестранты, одетые по-гусарски, а следом за ними кот в сапогах, семь гномов и белоснежка, волк, пингвин, дюймовочка, одноглазый пират в косынке. И все это сопровождается радостным визгом детей и взрослых. Уолт Дисней является создателем Диснейленда. Страна эта — его любимое детище при жизни и памятник после смерти. Он умер в 1966 году. Дисней известен как автор непревзойденных рисованных фильмов. Лучшие из них, «Белосняжки, Семь гномов и Бэмби. У нас шли Почему бы не показать их снова для тех, кто подрос и не знает этих шедевров Выдумки и веселье Страну фантазию Дисней, как считают, начал прикидывать на бумаге в 30-х годах. Первоначально как некое царство киногероев, предназначенное исключительно для детей. Планы Диснея, несмотря на его славу и колоссальный авторитет, у финансистов поддержки не встретили, сомнительно, чтобы это могло купиться. Дисней начал строительство на свои деньги. В 1955 году Диснейленд открылся. Реклама для привлечения посетителей не понадобилась. Одного показа чудес на телеэкране было достаточно, чтобы Америка признала страну и поверила в нее. Сейчас это самая большая в мире ярмарка развлечений, 10 миллионов посетителей ежегодно. Затраты на чудеса составили, как считают, 17 миллионов долларов. Но прибыль от туристов, приезжающих в эту страну так велика, что если бы Диснейленд решили продать, в Америке это возможно, покупателю пришлось бы выложить 10 миллионов. Феномен успеха страны развлечений серьезным образом изучает. В обиходе появилось понятие «эссект» Диснея, «шедевр планировки», говорят архитекторы, бездны, выдумки и фантазии», пишут художники, «ярмарка веселье, «наивность молодости» и «мудрость старости», «лучшая форма патриотического воспитания», говорят социологи и психологи. За короткое время город аттракционов стал национальным достоянием Америки. Восточное побережье с завистью глядела на Калифорнию, у которой есть Диснейленд, и решила в конце концов построить нечто похожее у себя. В 1971 году во Флориде открылся второй Диснейленд. А теперь с главной улицы шагнем в страну приключений. Маленький пароход. Берет три десятка людей. Сели и сразу отпялили на носу капитан с кольтом и микрофоном. Полминуты, и приключение начинается. Непроходимы джунгли справа и слева. Пальмы, лотос, бамбук, бананы. Все перевито лианами и обильно заселено зверями. Голосисто поет на ветке какая-то птица. Тукан наклоняет голову с красным клювом, рассматривает плывущую. Огромный удав свернулся у самой воды. «Уберите руки! Руки с бортов! Крокодил!» — кричит капитан. Крокодилы скрываются. Но снова опасность. Правда, в беду попали люди на берегу. Участники африканского сафари, белые охотники и пять туземцев, вскочили на дерево от разъяренного носорога. «Не надо, беда!» — говорит капитан, — и мы плывем мимо. Еще африканская сцена. К жирафам и зебрам приседая крадется голодная львица. Звери ее не видят, но мы-то видим. Света с львица прыгнет. С поворота реки слышал лык, топот, плеск воды и урчание львицы. Не промахнулось. Плывем в туннеле тропических зарослей. Звуки, запахи — все натуральное. Огромная черная горилла поднимается в тростниках, явно недовольны нашим вторжением. Да тут, пожалуй, небезопасно шепотом говорит микрофон-проводник и направляет судно в обход туземной лодки, наполненной доверху с человеческими черепами. Результат охоты местного племени — лучше от них держаться подальше. И напоследок жуткая сцена — бегемоты. Красновато-зеленые жирной спины всплыли у борта. Мы в окружении стреляю, гревят выстрелы, бегемоты один за другим исчезают в воде, лишь одного пули никак не берут. Но это вызывает лишь шутку у бравого капитана джентльмены. Если ваши тести еще на борту, не теряйте прекрасной возможности. И вот знакомая пристань. Уже всерьез капитан торопит сходить на берег. У игры в приключения слой четкий график. Остается сказать. Бегемоты, слоны, паильские птицы, крокодилы, удавы, жирафы, люди-охотники. Все сделано из резины и пластиков. Автоматика в нужный момент заставляет животных всплывать, двигаться и сдавать звуки Записанный в Африке рев зверей создает иллюзию натуральности. Живых воробьев и ворон, суетящихся возле воды, начинаешь принимать за поддельных. Живые птицы тоже обманываются. Было несколько случаев, когда коршун хватал поющие чучело. Капитан набивает магазин пистолета патронами и готов отчалить с новой партией путешественников. «Сэр, ваши жирафы-бегемоты». Не прообраз ли это того, что в конце концов останется на земле? О да, я тоже так думаю. Описать все, что видит человек за день в этой потешной стране, невозможно. За день он, в и не может увидеть всего, что тут накручено и намешано, с непостижимой выдумкой и размахом. Тростниковой хижины африканцев, пестрый восточный базар, альпийской деревни, средневековый замок, Подъемный мост на цепях, рвы, башни, пиратский корабль с живыми пластиковыми пиратами, пьющими ром на пороховых бочках. Тут есть динозавры, пещеры, наполненные сокровищами, кладбище с привидениями, домик трех поросят, аукцион, где разбойники продают юных пленет И рядом полусказочный новый мир. Садишься в автомобиль и становишься участником жутких гонок. Хочешь испытать ощущения альпинистов, есть крутая гора, сто раз уменьшенная копия какой-то знаменитой скалы. По веревочной рейтнице можно забраться на верхушку огромного Баобаба и побывать в гостях у жителей первобытного племени, а можно на лодке спуститься по очень порожистой речке. На поезде, старом поезде Дальнего Запада, можно объехать страну по окружности — Все зоны Америки за двадцать минут одолеет маленький паровоз с высокой трубой. Патажиры увидят городок на равнинах. Поселок золотоискатели с одичавшими бородачами, усели с нависшими скалами. В пустынном месте путешественников просит покаяться бородатый отшельник. В прериях поезд провожает глазами встревоженные стады бизонов. Вдалиец маячет ковбой. Особо опасный участок — засада индейцев. Транспорт в этом ярмарочном царстве на все вкусы — монорельсовый путь и мулы, конка, двухэтажные старинные омнибусы и канатная дорога, индейские каноэ, плот, старинный парусник, белый речной пароход и подводные лодки. В иллюминатор с лодки путешественник видит китов, акул, осьминогов, затонувшие корабли. Чтобы зритель, а вернее участник всего происходящего, ни на минуту не потерял ощущение сказочности и доброго шутовства, все в этой ненастоящей стране имеет веселый хвостик. Так рядом с подводной атомной лодкой вдруг появляются зеленовато-голубые русалки и хранительницы сокровищ. Зайдя в кафе, вы можете сесть в огромную чайную чашку и в обществе разной другой посуды весело покружиться по залу. По воздуху можно летать на слоне с растопыренными, как крылья, ушами. Однако за оболочку непринужденности и Дисней упрятал и серьезное назначение своего царства, «забавляя, просветять, играя, воспитывать, будить воображение» — таков девиз Диснейленда. Одна из главных задач воспитания — развивать любовь американцев к своей стране. Дисней сознательно ставил эту задачу и хорошо ее разрешил. Целиком этой цели служит район Диснейленда под названием «Пограничье», Понятие «граница» имеет США особый, чисто американский смысл. Исторически это черта, которой достигли люди, продвигаясь на запад. Граница все время менялась, открывая неведомый мир. Дисней показалось в движении по земле. Тут видишь хизаны первых охотников, деревянный рубленый домик фермы, жилищи в прерии, кузницу, водяную мельницу, лавку, где принимают пушнину в обмен на ружье, лагерь индейцев лесную избушку с котлом для варки кленового сока. Все, что Америку занимало, что пережито или с волнением прочитано, есть в Диснейленде, остров Томас-Сойера, пещера, в которой блуждали Бекки и Том, плот, на котором плыли по Миссиситы Гек, Томом, миссисипский пароход с ужорными трубами и грибным колесом на корме. И не макет, настоящее судно! По трапу на него поднимаются пассажиры, и оно отплывает под удары колокола с пристани, заваренной хлопком, канатами, бочками с рыбой. Ни один учебник не расскажет подростку так много, так ярко и весело об Америке, как это потешное пришествие. Завтрашний день в Диснейленде — это чудеса нынешней техники, преподнесенные остроумно все с тем же веселым хвостиком. Популярность этого зрелища заставляет многие фирмы именно тут, на ярмарке забав, показывать свои достижения. Но завтрашний день в Диснейленде наиболее переменчив. То, что вчера еще было техническим чудом, сегодня стало обыденным. Не потерял былой популярности, пожалуй, только с полет на Луну. Реальный полет повысил интерес к полету игрушечному. Мы сполз ожидали, чтобы занять место в кабине лунного корабля. Все как полагается, отсчет времени, гул, ракеты, заперезделанного в космодроме. На экране, внизу, в струях пламени от ракеты, видим площадку старта киносъемка, сделанную с настоящей ракеты на мысе Канаверов. Космодром удаляется. Вот уже целиком виден подернутый дымкой мыс. Контуры Земли обобщаются. Уже видна круглость планеты. Пассажиров трясет, вминает в кресло, и вот уже на экране иллюминаторе появилась Луна лунные кратеры, горы. Сразу же из кабины пассажиры попадают снова на землю в толпу посетителей Диснейленда, расцвеченные связками воздушных шаров, яркими картузиками, майками ребятишек с изображением Микки Мауса. Наблюдать американцев в такой обстановке не менее интересно, чем саму феерию аттракционов. В любой стране эта ярмарка пользовалась бы успехом. Американцы, живущие в обществе постоянного напряжения, с особой благодарностью принимают атмосферу фантастической и счастливой страны Диснея. Тут можно на день обо всем позабыть, расслабиться, дурачиться, хохотать, петь, бросать в рот воздушную сладость попкорна, фотографироваться в обществе пластиковых пиратов, подмигнуть Белосневки, обняться со стариком Гновым. Роль этих масок исполняют подростки Диснейленд задуман был для детей, но главными его посетителями стали взрослые, люди всех возрастов. Дети у нас взрослеют, а взрослые хотя бы на день становятся детьми. Это можно было написать на гербе страны развлечений. И, в самом деле, вот лагерь путешественников на Мулу. В седло садится на пудреной старушка лет восьмидесяти, а следом за ней на мула сажают трехлетнего малыша. Помощник Поправляют у седаков певизные ремни, и в процессе длинной цепочки скрывается в роще. Десять минут. Старушка, охорашиваясь, покидает седло и машет кого-то платочком. Малыш в полной сохранности не ревет, не капризничает, просит мать еще раз посадить на лошадку. За кулисами этого самого крупного в мире аттракциона стоит серьезная, тщательно продуманная служба. Цирковая легкость непринужденность достигнутые кропотливым трудом проектировщиков, художников, архитекторов, инженеров, психологов, социологов. Напомним, все рождалось на месте апельсиновой рощи на пустыре, дирижировал стройкой сам Уолт Дисней. Он посылал в африканские джунгли заснять характерные сцены жизни животных Тамазонки, из Индонезии и Новой Зеландии сюда везли всякие ботанические чудеса. Дисней рассматривал любую полезную идею поощрял выдумку и не ставил границ для фантазии. Выдерживался один важный принцип. Все сооружения — замок, поезда, корабли, вигвамы, форты, пещеры, хижины и дворцы — делались пять восьмых натуральной величины. Это экономило место, придавало реальным объектам сказочную условность. За очень короткий срок две с половиной тысячи рабочих — опыт декораторов киностудии тут пригодился — Возвели потешное государство. Особенно преуспело тут индустриальное ремесло аниматроника, умение максимально подражая природе, делать из пластиков и резины с применением электроники и механики растения, птиц, зверей и людей. Шедеврами является фигура президента Линкольна, несколько тысяч деталей, способен двигаться, изменять мимику, и пластиковый баобаб, 300 тысяч виниловых листьев, даже опытный глаз — не сразу отличает этот слепок с природы. Весь сложный мир Диснейленда управляется с помощью электроники и механики, однако и люди тоже нужны. Пять тысяч служащих от подростков, исполняющих роли диснеевских персонажей, до скрытых от глаз посетителей, техников, ботаников, электриков, администраторов и служителей в униформе, направляют многотысячную толпу в нужные русло. По нынешним временам это целая наука, умение не создавать очередей или заставить очередь двигаться очень быстро. Геснейлан накопил в этом деле огромный опыт. Из многих стран сюда приезжает не развлекаться, а в деловые командировки. За день мы находились и накружились так, что еле ноги несли. В таком же положении, как видно, был один из многочисленных Микки Маусов. Улизнув от донимавших его ребятишек, он присел в холодке отдохнуть. Тут мы и взяли единственное за весь день интервью. Обратившись не к Микки Маусу, а к человеку за маской, мы назвали себя и спросили, как самочувствие исполнителя важной роли. Ответил нам голос подросткам. «Жарко, джентльмены!» У выхода по радио говорилось «существенная для всех мудрость». «Будьте осторожны! Теперь вас подстерегают реальные опасности. Вы выезжаете на Калифорнийское шоссе».